Белика вдруг вскочила, кинулась из избы, зубы, но разрыдалась, еще не добежав до дверей. — Как эту ведьму отыскать? — спросил Олег. — А чего ей искать? Она сама всех находит. Кто в этот край между Парусией и Лаватью не заглядывал, еще никто не вернулся. — Выходит, дороги к ней нет. — Может, стация есть, кто ж ее там смотреть-то станет? Давно завелась? Сколько себя, помню, жила, — пожал плечами Светсазар. Однако при его возрасте такая оценка говорила не очень много. Мерзости какие творила? Порчу напускала, мор на скот. К людям с гадостями, какими выходила? — К нам? — нет. Опять неуверенно ответил паренек. — Да токмо у нас всего чего и есть-то. Один двор, да три души. А в иные селения, может, и ходила. Пока отец к ней не сходил, вовсе и не вспоминали о поганой. Жалко, из-за старого Мерина. — Обидно, несправедливо, — согласился Оселедин. — Пусть земля ему будет пухом. — Ну что же, дорогу я теперь знаю, — Да токма раньше рассвета пути не будет. Где меня уложишь, хозяин?» В своем гостеприимстве дети его и спать уложили на постели, на топчане, укрытом травяным матрасом. Сами же устроились на сундуке и составленных лавках. Только у маленькой годицы была отдельная кровать за печью. Палати в избе тоже имелись, но опускать их или лезть наверх дети поленились. Первой на рассвете поднялась Белика, напоила лошадей, накрыла на стол, разбудила мужчин. Годицу никто не тревожил, но она выскочила сама, когда в горнице застучали ложки. Олег опять ограничился постным салатом из урубленной капусты, запил сытом, поднялся. «Спасибо этому дому, но дела зовут». Заботливая девочка, выбежав первой, Стала сама седлать лошадей, но ведун ее остановил. «Белика, милая, у меня только одно седалище. Четырех седел для него многовато. вас седлала и хватит. На совраску сумки мои наки, и ладно». «Так а, а упряжку даже девать, добрый человек?» «Так придумайте что-нибудь. Разве в хозяйстве не пригодится?» Отмахнулся ведун. На худой конец продайте, вроде доброе сёдло-то. Он повёл пару лошадей к воротам. — Постой, Олег! — окликнул его Святозар. — Двух скакунов ещё не подвязали. — Так вы и с ними что-нибудь придумаете? — попросил Середин. — Они отныне ваши. — Нет, мы такого подарка принять не можем, — замотал головой паренёк. «Это же лошади! Они в серебране малого стоят!» «Никак нельзя!» — подтвердила Белика. «Нехорошо!» «Ты сказки-то мамины помнишь, милая?» — спросил ее Олег. «Коли сироты с чужаком неведомым по правилам, с честью уважением, с заботой добротой себя ведут...» то их богатством одарить обязан. Вы, сироты, я, чужак. Вы меня не знаете, но приняли, попарили, уложили. Выходит, по правилам, хороший подарок оставить должен. Иначе справедливости не будет. А как жить в мире без справедливости? Хотите, не хотите, а лошадей придется брать. Делика восторженно пискнув, бросилась к нему. Повисла на шее и расцелала в обе щеки. — Спасибо, добрый человек! — низко поклонился ему с порога святозар. — Коли нужда какая есть, то сказывай под соблю. — Да нужда-то все та же! — усмехнулся ведун. — На порусью пальцем покажи. — А здесь она. Сожжем двести, не более. Выскочив за ворота, вытянул руку паренек. Тут луг по обоим берегам, вот и не видно. Где березы шелестят, сие уже по ту сторону. Темный ельник вдалеке видишь, то почитай полпути до Лавати. Но там ведьма, ты лучше понизу езжай. На тот берег переберешься и вниз по течению скачи, пока до колеи накатаны не доберешься. По ней поворачивай смело, она через деревню лежит и далее. «Теперь точно не заблужусь». Олег поднялся в седло, поправил меч на боку и подобрал поводья. «Ну, не поминайте лихом. их он?» Знаменитая парусия в своем верховье у выселок трех сирот имела ширину всего шагов десять. Неудивительно, что заметить ее на отдалении было невозможно. Глубину набрать она тоже еще не успела. Песчано дно проглядывал от края до края, так что русло Олег переехал, не замочив ботинок. Оглянулся на дом. Гостя никто взглядом не провожал, наверняка возились с подарками. Так что Середин резко ударил пятками своего чалова и на рысях помчался к темному ельнику. Со стороны Порусии на восход не вело ни дорог, ни тропок, а вот сразу за Березняком обнаружилась тянувшаяся на юг хорошо натоптанная тропа. Бедун, конечно же, повернул по ней, проехал шагом около версты по чистому спокойному лесу, после чего начались первые нехорошие признаки. С правой слева тропы на толстых сучьях были нанизаны черепа, причем не бычьи или лошадиные, как у них святилищ, а человеческие, иные даже свежие, облепленные мухами. — Ай да ведьма! — Олег еще раз проверил наличие меча на боку. — Первый раз вижу чародейку, ведущую себя столь нагло. Ладно, когда просто гадости смертным делают ну, по гнусности характера, но черепами дорогу украшать — это уже явный перебор. Женщины так себя не ведут, мороки слишком много. Голову отруби, привези, повесь. Или у нее помощники имеются, которым силы и время девать некуда. Вот. «Проклятье!» — тут же воскликнул он. «Че же ты я? Без кольчуги!» Налек остановился, развязал походный мешок, достал мотоциклетную куртку. Кольчугу она заменить не могла, но толстая кожа и плотный ворсистый утеплитель, рассчитанный на то, чтобы спасти шкуру упавшего на скорости на асфальте дока, это было лучше, чем ничего. Прямой удар меча и даже ножа, она, конечно же, не остановит, но если кто-то вскользь полоснёт, то выдержит, не даст от слабого шального удара крови стечь. Слегка оборонившись, ведун поскакал дальше веселее. Въехал в ельник и вскоре увидел впереди на полянке избушку на курьих ножках. То есть в самом прямом смысле. Бревенчатый домик, уходящий задней частью куда-то в густые еловые лапы, спереди опирался на два ствола, крепко вцепившихся корнями в землю. Наверх к двери вела лесенка, возле которой валялось несколько человеческих скелетов. Еще какие-то костяшки белели на ближайших деревьях. Натуральный Голливуд. Пробормотал себе под нос средин, натягивая поводья. Его смущало совсем другое. На последних полста шагах до полянки тропа была засыпана толстым слоем коры. Для этой уловки ему в голову приходило только одно объяснение, чтобы дорога хрустела у гостей под ногами. Дедун спешился. Намотал поводья на ближний сук и отпустил, как у нам подпруги. Растянул пояс, стянул с него ложку и подсумок, спрятал в дорожный мешок. Сейчас эти вещицы ему явно не понадобятся, а движения стесняют. Он снова опоясался, проверил, как ходит в ножнах меч, и не спеша двинулся к избушке, смотря под ноги и по сторонам и пытаясь ступней разгрести кору, прежде чем перенести вперед вес тела. Но кора все равно шумела, шелестела, когда ее раздвигали, потрескивала, попадая кораешком под подошву. Олег не успел одолеть и половины пути, когда избушка вдруг часто загудела, словно от ударов шаманский бубен. Потом над лесом прокатился еще один отдельный бубум. Поняв, что таиться больше нет смысла, Середин ускорил шаг. Дверь избушки приоткрылась. Оттуда высунулась скрюченная, потлатая старуха с сидящим на голове платком громко зашмыгала носом. «Чо-я-я!» Духом русским в лесу у нас запахло. Никакое место свежее само Ко мне в котел заявилось. — А ну, самое, топи печь, наливай воду, — Ответил ведун, направляясь к избе. — Ой, позову на пир славный кащея Друга своего милого, Карачуна-холодрыжника, Вия-проказника. Радовалась приплясывая старуха. Олег начал подниматься по лестнице. Ведьма отскочила в дом, и когда ведун ступил через порог, притопывал уже у дальней стены. — Иди сюда, добрый молодец, а мне меня-то котел для тебя имеется, я чак жаркий. Молодой человек неуверенно вытянул меч. Все происходящее казалось ему странным, неестественным, глупым. Что за черепа у дороги? Зачем скелеты? Столько возни, а для чего, непонятно. Никто из чародеев никогда вокруг собственного дома такой мерзости не устраивал. Да и людей никто из них на его памяти не жрал. Разве только сирень? Да и то не сама, а стаю кормила. И скелеты потом из обглоданных костей не собирала. Что за безумная блажь скелеты у порога складывать. Пусть даже ты ими кофе закусывал. Стены избы разукрашены дохлыми змеями и бессмысленными венниками, засушенными неправильно и вперемешку. Растения от разных болезней в одной связке, летучая мышь под потолком, жабы давленые, сыновка на полу пыльная. Вы По что, никогда не ходят? Не ходят и не вытряхивают?»